Крики, раздавшиеся в районе входной двери, я услышала, когда голова моя была под столом. Поспешно вынырнув, я увидела, что в комнату ворвались какие-то люди, двое или трое. Игроки прервали игру. За соседним столиком поднялся какой-то бледный индивидуум с дико блестевшими глазами и с пеной на устах. Возникло всеобщее замешательство. В другую дверь ворвался какой-то человек, Таращись во все стороны, я взглянула на него, и он в этот момент посмотрел как раз на меня. Мне показалось, что лицо его прояснилось, и он двинулся явно в моем направлении. Продвигался же он с известными трудностями, так как помещение, хотя и большое, все же было ограничено, людей было много, и все они вдруг в панике начали метаться. Я сама пока не металась, но тоже испугалась и подумала, если это полиция то они чего доброго отберут и мои честно выигранные в Шарлоттен-Лунде 4000 Но потом вспомнила, что в случае чего лысый коротышка подтвердит мой выигрыш. Тут началась стрельба. Стрелял тот тип с пеной у рта и диким взглядом. Те, что увалились в комнату, кинулись к нему. Он вырвался и продолжал стрелять, куда попало. Переполох усилился, крики тоже, прямо с Содом и Гамора. Игроки попрятались под столы, и, пожалуй, я одна оставалась на своем месте. Вряд ли это объяснялось избытком храбрости. Я просто-напросто остолбенела. Вытаращив глаза, смотрела я на то, что творится вокруг. А тот мужчина, что направлялся ко мне, вдруг остановился, сделал еще два шага, путь перед ним расчистился. Большинство игроков уже сидело под столом. Он еще постоял немного, Потом колени его подогнулись, и он рухнул головой прямо к моим ногам. И в такой неудобной позе он свалился, что я, хоть остолбенелая, но побуждаемая чисто человеческим состраданием, наклонилась к нему и попыталась передвинуть его голову с ножки стола на мою сетку, набитую бумагой, следовательно, мягкую. А он... Судорожно хватая воздух ртом, явно пытался что-то сказать. «Эколтес!» — прохрипел он, из чего я сделала вывод, что раненый намерен говорить по-французски. «Ладно, ладно!» — успокаивала я его. «Тихо! Не надо говорить!» «Слушай!» — с усилием повторил он и продолжал, задыхаясь и останавливаясь после каждого слова. «Все!» Сложено. 148 от 7 1202 от Б, как, как Бернард, два с половиной метра до центра, вход закрыт взрывом. Повтори! Все это он выдавил из себя как одну непрерывную фразу и я не сразу поняла, что последнее слово относится ко мне. Его это очень рассердило. Репетас! простонал он с таким отчаянием, что чуть было тут же и не окочурился. Память у меня всегда была хорошая, повторить нетрудно, тем более, что нехорошо припираться с умирающим, и я повторила. Все сложено 148 от 7, 1202 от Б, как Бернард, вход закрыт взрывом 2,5 метра до центра. Я немного переставила слова, и опять его это рассердило, и он начал повторять фразу сначала, через каждое слово заклиная меня все запомнить, и совершенно излишне. Я была уверена, что до конца своих дней не забуду всего, что тут происходит. Тем не менее, я покорно повторяла за ним каждое слово. «Связь, торговец, рыбой, Диего Падри...» Добавил он и покинул сей бренный мир. Я не знала, что такое падри, да и вообще не поняла ни слова из того, что он говорил, то есть слова-то сами по себе были понятны, но что все это значит? Смутно я осознавала, что мне доверена какая-то важная тайна, а важные тайны отличаются тем, что неизвестно, для чего они существуют».